г л а в в а 13 ч а с о в шесть утра у крыльца забренчали бубенчики. Привели лошадей запрягать в Берлину на высоких колесах, которая уже три дня стояла близ дома, и от Зари до Зари наполнялась чемоданами, шкатулками, узелками и всякую всячиной. Все уже были на ногах и вышли к лошадям поглядеть. Одна Маша выглянула в свое окошечко, сердце замерло в ней. Неужто уж ехать? Она закрыла лицо руками, постояла недвижно с минуту и тихо пошла к матери и до самого отъезда не отходила от нее. «Ты прикажи тоже, чтобы Глаша без вас служила как следует», — все повторяла Юлия Ивановна. «Да не сидите там, ворочайтесь скорее, что там делать?» Маменька, «А если там меня замуж выдадут?» — выговорила Маша, нестерпев. «Ну что ж, что ж, давай, Бог, ох! За старого, злого! Ничего старый, старый лучше молодого! А если бить он меня будет? Забьет! Ты его люби и не будет бить! Ох, как опять подводит лопатку! Ох, когда-то я встану! А вось к вашему приезду! Вы в двери!» А я к вам навстречу, на балкон. На том и кончилась беседа Маши с матерью. Через час господа садились в экипаж, и все дужина, вся деревня, даже с ребятами, провожала барина с барышней, внутренно девясь и даже смутно опасаясь значения этой неожиданной поездки господ в эдакую даль, в с а м о ю Москву. Маша уныло оглядывала своих дужинцев. Весь этот серый люд, Простой, добродушный и честный, Боготворил барышню свою. За что? Никто сам не знал. За то, что она их барышня. За то, что она всегда расспрашивала матренку О зубах ее м а х е н ь к о г о Степки, Олюшку о ее желанном, Мальчугана Петьку о зайцах, О бабках, Старого седого Филата, о его хворости в спине. Маша знала всех, знала их подноготную, неважную и невеликую, и на всякое дело, на всякую нужду у нее было ласковое слово, помощь, совет, а то заступление перед отцом и без того негрозным. Маша не знала, что она их всех так любит, теперь только догадалась. Усадьбу и сад и рощу Она не любила, как не могла любить свои руки или свои глаза. Усадьба и она — это было одно и то же, и только теперь сказалась в ней нестерпимая боль, когда отнимали у нее этот домик, эту рощу, будто отрезали руку. Вскоре Берлина загремела по дворику и двинулась, покачиваясь на высоких рессорах, к воротам. Лукьян Иванович и Маша поместились рядом, с м и р е д е в против них. Маша чувствовала себя дурно и сидела без кровинки в лице, широко раскрыв глаза. Она не плакала, Люба приладилась с огромным узлом на огромных козлах и все п р о щ а л о с ь без конца со своими. Лукьян Иванович, усевшись, все вертелся, покрякивал и, когда двинулись, прослезился. Маша молчала все время, и искала кого-то глазами в толпе, стоявшей кругом, но не находила. Выехав из ворот, Лукьян Иванович вдруг высунулся в окно и крикнул. «Прости, Васька! Что тут стоял? Не плачь! Я живо назад верну!» Маша легко вздрогнула и и с к о с а глянула на Смиредева. Он был весел, бодр, но молчал, занятый своим. Он думал все о Москве, приезде, князе. Маша откачнулась вглубь сиденья и закрыла глаза. Она понемногу как будто теряла сознание совершающегося кругом н е ё Через полчаса Берлина скрылась из глаз д у ж е н ц е в